Пионер медленно, под непрерывный гул ударов, пробирался среди этого хаоса смерти и разрушения. С каждым километром мгла становилась все более густой, все более непроницаемой для инфракрасных приемников обоих разведчиков. Когда разведчики находились уже на расстоянии всего лишь двух километров от прежней стоянки Пионера, удары внезапно прекратились.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 глубоководных кораллов, среди которых ползали кроваво-красные или бледные крабы и раки, фиолетовые галатурии, синие и красные морские звезды, хрупкие афиуры, раки-отшельники, увенчанные целыми розетками из разноцветных актиний, там, где раньше неслышно к и п е л о в темноте молчаливая своеобразная жизнь, расстилался теперь однообразный мертвый покров из ила, над которым поднимались порой небольшие бугры или отдельные полузасыпанные и обломанные кисти потухших морских перьев.